«Глава восьмая. Сильва, ты где?» «Сиди тут и ни в коем случае не выглядывай. Если что-то пойдет не так, беги к лавке светлых гномов. Там охрана, они тебя защитят», — прошептал орк и быстро направился туда, где остался Луи. Упав на землю, попятилась дальше в проход. Неожиданно все звуки на рынке стихли. Неужели продавцы и покупатели так же, как я, попрятались за прилавки и в магазинчиках? посмотрела на упавшие к ногам свёртки. Маленькие с бантами и семенами запихнула в карман фартука, что-то еще в карманы платья, и замерла. Послышались крики, лязг металла и рык. Зажав рот руками, я поняла, что дерутся сын кузнеца и Луи. Но с кем? Почему? Куда смотрит охрана города? Неужели это из-за меня? «Всем остановиться! Именем закона приказываю всем замереть!» Послышался хлопок, шум борьбы прекратился. «Ну, слава небесам!» Мне не терпелось выглянуть из укрытия, но страх просто пригвоздил к земле. «Всех связать!» «Так, вдох, выдох. Молодец, Алисия!» «Господин начальник стражи!» Это был голос Луи. «Жив, просто камень с души упал!» «Мы ничего не сделали, просто защищали свои жизни и деньги! Хватайте этих эльфов, они оттоверно за нами следили и обокрасть меня решили!» я честный темный гном труженик продаю свой товар на рынке за что меня вязать где это видно на среди белого дня нападать на честных граждан разберемся ответил страж закона маракай что тут произошло я узнала этот голос тот самый темный эльф с дороги как же его звали я кого спрашиваю сегодня очень важный день прибыли гости из светлой империи Голос эльфа звенел, словно натянутая струна. Я иду показывать наш прекрасный рынок, и что мы тут видим? Бой? Его величество, император Самарел, вечный ночей не спит, а благополучие народа радеет. Господа светлые эльфы и так не жалуют нашу империю, а тут сами предложили торговые отношения. И с кем? С нашим приграничным городом, не со столицей, а с нами. День ярмарки. Маракай, я приказывал усилить посты. Ты будешь понижен в звании. Господин Лайман, господа светлые! В голосе собеседника послышались заискивающие нотки: Вот Драку предотвратил. Кучка неудачников решили поживиться среди белого дня, ограбив добропорядочных граждан. Но мы всегда на страже покоя жителей нашего города. Не прошло и минуты, как оказались в гуще событий. Сообщаю, что никто не ранен. О, знакомые лица, господин гном! Лайман, похоже, повернулся в сторону Луи. Секундная тишина. «А где же ваша прекрасная родственница, моя будущая невеста и жена?» «Если бы я не сидела на земле, то точно бы упала. Какая еще жена? Да меня в дрожь бросает, когда этот эльф рядом со своим темным луком». «Вы подвергаете опасности светлых?» В разговор вступил незнакомый голос. «Что за девушка? Я хотел бы с ней познакомиться. Как ее зовут?» Господин Тревольтинель, нам приятно, что вы заботитесь о своих соотечественниках, но девушка не эльф, а человек, и находится под моей личной охраной. Так где она, Луи? Да, где эта прекрасная Сильва? Хочу убедиться, что с ней все в порядке. После слова Тревольтинеля я дернулась, словно от удара, и вспомнила. Это я, Сильва, это мое имя. Страх окутал мое трясущееся тело. В голове красным огнем горела лишь одна мысль. «Беги! Опасность! Беги!» И я, нет, не побежала, а медленно, пытаясь не делать с лишних движений, поползла вдоль темной стены к проулку. Ползла и чувствовала, как светлые магические потоки, распускаемые сильным магом, дотрагивались до меня, до моего сознания. Они поглаживали по плечам и звали. Звали, то тихо плача, то громко крича. «Сильва, ты где? Сильва, вернись!» «Сильва, я скучаю! Сильва, я все равно найду тебя! Я знаю, что ты жива!» Чем дальше уходила от места событий, тем слабее становился зов. Как хорошо, что почти все покупатели и продавцы попрятались. С какого-то прилавка стащила черный широкий платок. Оказывается, в городе эти платки были последним писком моды. Нет, я не своровала, взамен оставила серебряный, надеясь, что они стоят дешевле. У меня получилось беспрепятственно покинуть рынок. Поднявшись и отряхнувшись, поправила платок на голове, сгорбилась и, не торопясь, двинулась вперед. От пережитого страха магия внутри меня уснула, что мне было на руку. Никто на меня не оглядывался и не признавал светлой. Первой мыслью было пойти к Мушеньке и там дождаться своих спутников. Но поняла, что это ужасная идея, ведь около телеги будут проверять в первую очередь. Заплатив десять медных монет темному орку, выезжавшему из города в противоположную от нашей деревни сторону, я отправилась заметать следы. Очень не хотела, чтобы Луи и Джаспер пострадали от того, что скрывали беглую светлую человечку. А как по-другому? Если меня ищут, значит, я беглая. Через полчаса, отъехав на приличное расстояние от города, спрыгнула с телеги, попрощалась с извозчиком, Дождалась, когда временный попутчик скроется из вида, и двинулась обратно. План созрел спонтанно. Нужно было обойти город стороной и пешком, как это один раз проделал Луи, но не по дороге, а вдоль леса, добраться до нашей деревни. Понимая, что с несколькими серебряными мне не выжить, решила под покровом ночи войти в дом и попросить у Джаспера один или два золотых, чтобы добраться до столицы. Очень надеюсь, что если темные эльфы и приедут проверять дом, то не найдут меня. Но моим планам не суждено было сбыться.